Глава 17. Прошение о помиловании Едва священник произнес последнее слово, как Стюарт схватил меня за руку. Надо было выйти из церкви, опередив всех, и он увлекал меня за собой так решительно, что прежде чем прихожане толпой наводнили улицу, мы уже очутились в каком-то доме. «Ну как, поспел я вовремя?» — спросил я. «И да, и нет», — ответил он, — «дело закончено, присяжные уже удалились, они соблаговорят оповестить нас о своем решении только завтра утром, но я мог бы предсказать, что они решат за три дня до этой комедии». Все было ясно с самого начала, и подсудимый это понимал. «Делайте, что хотите», — пробормотал он позавчера, едва слышно. «Моя судьба...» Ясна мне из того, что герцог Аргайлский только что сказал мистеру Макинтош. Ведь это стыд и срам. Великий Аргайл пред ними предстал, громы и молнии он метал, и сам судебный пристав воскликнул: «Круахан». Но теперь, когда вы вернулись, я не склонен отчаиваться. Дуб еще победит мир. Мы побьем Кэмпбелов в их собственных владениях. Слава Богу, что я дожил до этого дня. Суетясь от волнения, он вывернул на пол содержимое своего чемодана, чтобы я мог переодеться, и, стараясь мне помочь, лишь путался под ногами. Он не только не сказал ни слова о том, что предстоит сделать и как именно я должен действовать, но, как видно, даже и не думал об этом. Мы побьем Кембелов в их собственных владениях, это одно занимало его. И я по поневоле понял, что хотя суд мог показаться серьезным и нелицеприятным, по существу это была лишь стычка между дикими кланами, одержимыми кровной враждой. И мой друг Стряпчий, подумалось мне, такой же дикарь, как все остальные. Тот, кто видел его среди законников в присутствии окружного судьи или на поле для гольфа, где он так ловко бил по мячу, не поверил бы своим ушам, услыхав сейчас яростные речи этого неистового приверженца своего клана. Защита Джемса Стюарта состояла из четырех человек. Шерифы Браун из Колстоуна и Миллер, мистер Роберт Макинтош и мистер Стюарт-младший из Стюарт-Холла. Стряпчий пригласил их пообедать у него после проповеди и теперь любезно предложил мне присоединиться к ним. Едва скатерть была убрана, и шериф Миллер весьма искусно смешал первую чашу пунша, разговор коснулся интересовавшего нас предмета. Я вкратце рассказал о том, как меня схватили и держали в плену. А потом меня еще и еще раз до мельчайших подробностей расспрашивали обо всех обстоятельствах убийства. Не следует забывать, что я первый раз получил возможность высказаться перед законниками и поговорить с ними об этом деле. И в конечном счете они пришли к самым безнадежным выводам, а сам я должен признаться — Был сильно разочарован. Короче говоря, — сказал Колстоун, — вы подтверждаете, что Аллен был на месте убийства. Вы слышали, как он грозил Гленуру. И хотя вы уверяете, что стрелял не он, из ваших слов создается полное впечатление, что он был в сговоре с убийцей, который действовал с его согласия, а может быть и при его непосредственной помощи. Далее из ваших слов яствует, что он рискуя собственной свободой сделал все, чтобы помочь преступнику бежать. Остальные же ваши свидетельства, имеющие хоть сколько-нибудь веса, основаны лишь на словах Алана или Джемса, а оба они обвиняемые. Одним словом. Вы вовсе не разорвали цепь, которая связывает нашего подзащитного с убийцей, а лишь добавили к ней лишнее звено. И мне едва ли нужно говорить, что третий пособник только подкрепляет версию о заговоре, которая с самого начала была для нас камнем преткновения. Согласен, сказал шериф Миллер. Мне кажется, все мы только обязанное Престон Грэнджу за то, что он устранил самого нежелательного свидетеля. И я полагаю, более всех ему обязан мистер Белфур. «Вы вот говорите о третьем пособнике...» «А, на мой взгляд, мистер Белфур очень похож на четвертого». «Позвольте мне сказать, джентльмены...» Вмешался стряпчий стюарт. «Взглянем на дело с другой стороны. Перед нами свидетель по этому делу, независимо от того, каков вес его показаний, похищенный грязной и мерзкой шайкой Гленгайлских Макгрегоров, заключенный почти на целый месяц в хижине среди пустынных развалин Басса. Придайте это гласности» и вы увидите, как будет опорочен суд. Джентльмены, да ведь это же скандал на весь мир. Было бы просто странно, если бы, имея такой козырь, мы не вынудили их помиловать моего клиента. «Ну, допустим, завтра мы дадим ход делу мистера Белфора», — сказал Стюарт Холл. «Смею вас заверить, на нашем пути окажется столько препятствий, что Джемса повесят прежде, чем суд согласится нас выслушать. Шуму, конечно, будет много, но, надеюсь, все помнят еще более громкую историю, я имею в виду дело леди Гренч. Она была тогда в заточении, и мой друг мистер Хоуп из Ранкеллера сделал все, что было в человеческих силах, и чего же он достиг? Он не добился даже разрешения действовать от ее лица». То же самое будет и сейчас. Они прибегнут к прежнему оружию. «Джентльмены, перед нами битва между кланами. Ненависть к той фамилии, которую я имею честь носить, поднялась высоко. Это не что иное, как неприкрытая злоба Кембелов и грязная интрига тех же Кембелов. Будьте уверены, после этого у всех развязались языки» и довольно долго я сидел, оглушенный речами ученых-законников, хотя извлек из них крайне мало пользы. В конце концов, Стряпчий начал горячиться. Колстоуну пришлось одернуть его и поставить на место. Одни приняли сторону Стряпчего, другие — Колстоуна. Причем все очень шумели. На герцога Аргайлского посыпались удары, как на одеяло, из которого выколачивают пыль. Между прочим, досталось и королю Георгу, хотя кое-кто и защищал его в самых изысканных выражениях. Забыли, казалось, только одного человека, а именно Джемса Глена. Шериф Миллер все это время сидел молча. У этого худощавого немолодого человека было румяное лицо, блестящие глаза и ровный низкий голос, каждое слово он произносил не без задней мысли, точно актер, стремящийся произвести впечатление на публику. И даже теперь, когда он сидел молча, сняв с головы парик и отложив его в сторону, и держал бокал обеими руками, забавно сморщив губы и выставив вперед подбородок, он являл собой воплощение насмешливого лукавства. Было ясно, ему есть что сказать, и он ждет только подходящего случая. Случай не замедлил представиться. Шериф Колстоун заключил одно из своих тират упоминанием о долге перед подзащитным. Его собрат, как мне показалось, обрадовался такому обороту разговора. Он движением руки и взглядом привлек общее внимание. «Мне кажется, мы упустили из виду одно важное соображение», — сказал он. «Разумеется, интересы нашего клиента прежде всего, но ведь свет не клином сошелся над Джемсе Стюарте». Тут он многозначительно покосился на нас. «Я склонен подумать, например, также об интересах некоего мистера Джорджа Брауна, мистера Томаса Миллера и мистера Дэвида Белфора». Мистер Дэвид Белфур имеет все основания жаловаться, и, думается мне, джентльмены, если только преподнести его историю должным образом, многим вигам не поздоровится. Все, сидевшие за столом, как по команде, повернулись к нему. — Если эту историю как следует обстряпать и подать, она наверняка не останется без последствий, — продолжал он. Все судебные власти сверху донизу будут совершенно опорочены, и, думается мне, многих ждет отставка. Говоря это, он буквально источал коварство. — И мне не зачем вам объяснять, что выступить в деле мистера Белфора будет необычайно выгодно, — добавил он. И тут все они жадно накинулись на новый предмет как повести дело мистера Белфура, какие речи предстоит произнести, каких чиновников сместят и кто будет назначен на их место. Приведу только два примера. Было предложено начать переговоры с Саймоном Фрейзером, чьи показания, если только он согласится их дать, несомненно окажутся роковыми для Аргайла и Престон Грэнджа. Миллер отнесся к такой попытке с необычайным одобрением. Перед нами жирный кусок, сказал он. Хватит на всех, надо только не зевать. И кажется, все облизнулись. А подзащитного предоставили его судьбе. Стряпчий Стюарт вне себя от восторга предвкушал, как он отомстит своему главному врагу герцогу джентльмены. Вскричал он, наполняя свой бокал. Выпьем за Шерифа Миллера! «Все мы знаем, какой он талантливый слуга закона. Что же до приготовления напитков? Вот чаша, которая сама говорит за себя. Ну, а когда доходит до политики...» С этими словами он осушил стакан. «Да, но эта политика не совсем в том смысле, в каком вы ее понимаете, друг мой», — отозвался польщенный Миллер. «Это, если угодно, настоящая революция». И, смею вас заверить, историки будут считать первой ее вехой дело мистера Белфура. Но если действовать должным образом, мистер Стюарт, действовать с осторожностью, это будет мирная революция. «Не имею ничего против. Лишь бы только проклятым Кэмпбеллом не поздоровилось», — воскликнул Стюарт и хватил кулаком по стул. «Можете себе представить, что мне все это не очень понравилось, хотя я прятал улыбку, видя странную наивность этих старых каверзников. Но ведь я подвергся стольким мытарствам вовсе не ради преуспевания шерифа Миллера и не ради революции в парламенте. Поэтому я вмешался в разговор, стараясь держаться непринужденно». «Премного благодарен вам, джентльмены, за ваши советы», — сказал я. «А теперь, с вашего позволения, я осмелюсь предложить вам несколько вопросов. Есть одно обстоятельство, которое мы почему-то упускаем из виду. Я хотел бы знать, принесет ли это дело какую-нибудь пользу нашему другу Джемсу из клана Гленов. Все они несколько смутились и отвечали по-разному, но по сути сошлись на том, что джемсу не на что надеяться, кроме королевского помилования. Далее, сказал я, принесет ли это пользу Шотландии? Есть пословица ⁇ плохата птица, которая гадит в своем гнезде ⁇ Помнится, я слышал еще ребенком, что в Эдинбурге был мятеж, который дал повод покойной королеве назвать нашу страну дикой, и я давно понял, что этим мы ничего не достигли, а только потеряли. А потом наступил сорок пятый год, и все заговорили о Шотландии, но я ни от кого не слышал мнения, что в сорок пятом году мы что-нибудь выиграли». И теперь вот мы затеваем дело мистера Белфура, как вы его называете. Шериф Миллер сказал, что историки будут считать его первой вехой. В этом я не сомневаюсь. Боюсь только, как бы они не сочли его первой вехой на пути к бедствиям и всеобщему позору. Миллер, отличавшийся сообразительностью, уже почуял, к чему я клоню, и поспешил меня поддержать. — сильно сказано мистер Белфур, — заметил он, — поразительно глубокая мысль. — Кроме того, следует подумать, принесет ли это пользу королю Георгу, — продолжал я. Шериф Миллер, видимо, не придает этому большого значения. Но я сомневаюсь, чтобы можно было нанести ущерб его величеству и не навлечь на себя удара, который может оказаться роковым. Я выждал не возразит ли мне кто-нибудь, но все промолчали. «Шериф Миллер назвал имена тех, кому это дело сулит выгоду», — продолжал я. И среди прочих любезно упомянул меня. «Прошу у него прощения, но я не могу с этим согласиться. Смею вас заверить, я не отступал в этом деле ни на шаг, пока речь шла о спасении человеческой жизни. Но, не скрою, я понимал, что подвергаюсь смертельному риску, как не скрою и того, что, по моему мнению, молодому человеку, которому нет еще и двадцати, который мечтает стать слугой закона, едва ли пойдет на пользу слава мятежника и отщепенца. Что же касается Джемса, то теперь, когда приговор, можно сказать, уже вынесен, У него остается одна надежда на помилование. Нельзя ли в таком случае обратиться прямо к Его Величеству, не придавая огласке неблаговидные поступки высокопоставленных людей и не толкая меня на путь, который, по сути, ведет к гибели? Все сидели молча, уставясь на свои бокалы, и я понимал, что мое предложение им не по душе но Миллер, как всегда, не растерялся. «Да будет мне позволено выразить точку зрения нашего юного друга на деловом языке», — сказал он. «Насколько я понимаю, он предлагает изложить обстоятельства его похищения, а равно и некоторые его свидетельства, в прошении на имя короля. У этого плана есть надежда на успех он не хуже, а, пожалуй, лучше всякого другого может помочь нашему подзащитному. Как знать? Возможно, Его Величество милостиво отнесется ко всем, кого касается прошение, которое необходимо составить искусно, в верно подданическом духе. Я полагаю, что, составляя упомянутую бумагу, это следует учесть». Все кивнули, и переглянулись со вздохом, потому что первый путь явно устраивал их куда более. — В таком случае, мистер Стюарт, прошу вас, дайте нам бумаги, и, надеюсь, все пятеро, здесь присутствующие, готовы подписать прошение в качестве поверенных осужденного. — По крайней мере, повредить это никому из нас не может, — сказал Колстоун, — И снова вздохнул, потому что десять минут назад уже видел себя в кресле генерального прокурора. И они принялись составлять бумагу, сначала без особого воодушевления, но вскоре страсти разгорелись. Я же сидел без дела, поглядывая на них, и только иногда отвечал на вопросы. Бумага была составлена великолепно. Сначала излагались обстоятельства, касавшиеся меня, как за мою поимку была назначена награда, как я добровольно отдал себя в руки властей, как меня принуждали поступить на наперекор моей совести, как меня похитили, и я с запозданием явился в Инверри. Далее говорилось, что в интересах короны и общества решено отказаться от всяких действий, на которые есть законное право, после чего следовала убедительная просьба к королю помиловать Джемса. Мне казалось, что меня принесли в жертву, выставив в самом невыгодном свете как смутьяна, которого этой плеяде служителей закона не без труда удалось удержать от крайностей. Но я махнул на это рукой и предложил только добавить, что я готов сам дать показания, и привести свидетельство других перед любой следственной комиссией, а также потребовал, чтобы мне тотчас дали копию прошения». Колстоун замялся и что-то пробормотал. «Эта бумага не подлежит огласке», — сказал он. «Но я в особом положении перед Престон Грэнджем», — возразил я. «Спору нет. При первой нашей встрече он отнесся ко мне доброжелательно», и с тех пор неизменно был мне другом. Если бы не он, джентльмены, я был бы уже мертв, либо дожидался бы сейчас приговора вместе с беднягой Джемсом. Поэтому я намерен вручить ему копию прошения, как только оно будет переписано. Кроме того, не забудьте, что это нужно и для моей безопасности. У меня тут есть враги, которые умеют расправляться со своими жертвами, Герцог Аргайлский здесь в своих собственных владениях, и весь ловят за него, так что, если в наших действиях будет допущен какой-либо промах, боюсь, как бы завтра утром мне не проснуться в тюрьме. Не найдя возражений на эти доводы, мои советчики, наконец, должны были согласиться, но с тем лишь условием, что я, передавая бумагу Престон Грэнджу, отзовусь наилучшим образом обо всех присутствующих. Генеральный прокурор обедал в замке у герцога. Я послал ему через одного из слуг Колстоуна записку с просьбой принять меня, и он назначил мне немедленно явиться к нему в чей-то частный дом. Он был один. Лицо его хранило непроницаемое выражение, однако я сразу заметил в прихожей несколько алебард, и у меня хватило ума понять, что он готов арестовать меня на месте, если сочтет нужным. «Так это вы, мистер Дэвид?» — сказал он. «Боюсь, что я для вас не слишком желанный гость, милорд», — сказал я. «И прежде всего я хочу выразить вашей светлости свою благодарность за милостивые ко мне отношения, даже если впредь оно переменится». «Я уже слышал о вашей благодарности». — сухо отвечал он. — И, думаю, вы вряд ли оторвали меня от бокала с вином только для того, чтобы сказать о ней. Кроме того, на вашем месте я не стал бы забывать, что почва у вас под ногами все еще весьма зыбкая. — Мне кажется, милорд, это уже позади, — сказал я. — И, быть может, вашей светлости достаточно будет лишь взглянуть вот на эту бумагу, чтобы со мной согласиться. Он внимательно прочитал бумагу, хмуря брови. Потом снова перечитал некоторые места, как бы взвешивая и сравнивая их между собой. Лицо его несколько просветлело. «Это не так уж плохо могло быть и хуже», — сказал он. «И все же, кажется, мне еще дорого придется заплатить за знакомство с Дэвидом Белфуром. Вернее, за вашу снисходительность». «К этому несчастному молодому человеку, милорд», — заметил я. Глаза его все еще бегали по бумаге, а настроение, как видно, улучшалось с каждой минутой. «Кому же я этим обязан?» — спросил он первым делом. «Ведь, по всей вероятности, обсуждались и другие пути. Кто же предложил именно этот? Наверное, и Миллер. Милорд его предложил я». Эти джентльмены не были ко мне настолько внимательны, чтобы ради них я отказался от той чести, на которую вправе притязать, и избавил их от ответственности. Уверяю вас, все они жаждали начать судебный процесс, который вызвал бы серьезные последствия в парламенте и был бы для них, как выразился один из их числа, «жирным куском». Перед моим вмешательством они, думается мне, собирались приступить к распределению злачных мест в правосудии. Предполагалось заключить некое соглашение с нашим другом мистером Саймоном». Престон Грэнш улыбнулся. «Вот они, друзья», — сказал он. «Но что же заставило вас так решительно порвать с ними, мистер Дэвид?» «Я рассказал все без утайки», однако особенно подробно изложил причины, которые касались самого Престон Грэнджи. «Что ж, по отношению ко мне это только справедливо», — сказал он. «Ведь я действовал в ваших интересах столько же, сколько вы против моих». «Но как вы попали сюда сегодня?» — спросил он. «Когда суд затянулся, я начал беспокоиться, что назначил такой короткий срок» и даже ожидал вас завтра, но сегодня это мне и в голову прийти не могло. Я, разумеется, не выдал Энди. Боюсь, что я загнал по дороге не одну лошадь. «Если б я знал, что вы такой отчаянный, вам пришлось бы подольше побыть на бассе», — сказал он. «Раз уж об этом зашла речь, милорд, возвращаю вам ваше письмо» и я отдал ему записку, написанную поддельным почерком. «Но ведь был еще лист с печатью», — заметил он. «Его у меня нет», — сказал я. «Но на листе стоял только адрес, а это не могло бы бросить тень и на кошку». «Вторая записка при мне, и с вашего разрешения я оставлю ее у себя». Он, как мне показалось, слегка поморщился, но промолчал. — Завтра, — продолжал он, — все наши дела здесь будут закончены, и я отправлюсь в Глазго. Я буду очень рад, если вы составите мне компанию, мистер Дэвид. — Милорд, — начал было я, — не скрою, этим вы окажете мне услугу, — перебил он меня. — Я даже хочу, чтобы по прибытии в Эдинбург вы жили в моем доме. У вас там есть добрые друзья в лице трех мисс Грант, которые будут счастливы принять вас. Если вы считаете, что я был вам полезен, то таким образом легко мне отплатите, и ничего не потеряв, можете, между прочим, кое-что выиграть. Королевский прокурор далеко не всегда допускает в свое общество безвестных молодых людей. За короткое время нашего знакомства этот человек уже не впервые приводил меня в замешательство. Так было и на этот раз. Мог ли я поверить, будто пользуясь особым расположением его дочерей, из которых одна соблаговолила до мной посмеяться, а две другие вообще едва соизволили меня заметить? И теперь я должен был сопровождать милорда в Глазго, жить в его доме в Эдинбурге, появиться в обществе под его покровительством. Удивительно было уже то, что у него хватило доброты простить меня, но его желание взять меня под свою опеку и оказать мне содействие было уму непостижимо, и я начал искать во всем этом скрытый смысл. Одно было ясно. Если я стану его гостем, путь назад отрезан. Я уже не смогу переменить теперешний свой план и предпринять какие бы то ни было действия. И, кроме того... Не лишится ли прошения о помиловании всякой силы из-за моего присутствия в его доме? Нельзя же рассматривать всерьез жалобу, если сам пострадавший живет в гостях у высокопоставленного лица, против которого выдвигаются наиболее серьезные обвинения. При этой мысли я не мог скрыть улыбку. «Вы хотите ослабить действие той бумаги?» — сказал я. «Вы проницательны, мистер Дэвид», — отвечал он, — «и недалеки от истины. Это будет мне полезно, чтобы оправдаться. И все же, — думается мне, — вы недооцениваете мои дружеские чувства к вам, которые совершенно искренни. Я вас уважаю, мистер Дэвид. Даже несколько побаиваюсь», — сказал он с улыбкой. «Больше всего на свете я хочу пойти навстречу вашим желаниям», — сказал я. «Я намерен служить закону, и в этом деле поддержка вашей светлости неоценима. И кроме того, я от души благодарен вам и вашему семейству за участие и снисходительность». Но тут есть серьезное затруднение. В одном вопросе мы с вами расходимся. «Вы хотите, чтобы Джемса Стюарта повесили?» А я хочу его спасти. Поскольку моя поездка с вами поможет вашей светлости оправдаться, я весь в вашем распоряжении. Но поскольку это будет способствовать казни Джеймса Стюарта, я право не знаю, как поступить. Кажется, он выругался про себя. Вы непременно должны подвязаться на поприще закона. Лучшие области для применения ваших талантов не найти», — сказал он с досадой и замолчал. Потом заговорил снова. «Поверьте, речь идет не о спасении или гибели Джемса Стюарта. Его уже ничто не спасет. Жизнь его отдана и взята или, если угодно, куплена и продана. Никакое прошение ему не поможет». И никакое нарушение долга дружбы со стороны верного мистера Дэвида не причинит ему вреда. Что бы ни случилось, помилования ему не будет, так и знайте. Речь теперь идет обо мне, удержусь я или паду. И не стану скрывать от вас, что некоторая опасность мне грозит. Пожелает ли мистер Дэвид Белфур знать, почему? Не потому, что я незаконно предал Джемса суду. К этому, я уверен, отнесутся снисходительно. И не потому, что я силой держал мистера Дэвида на скале бас, хотя предлог будет именно таков, а... а потому, что не избрал легкий и простой путь, на который меня не раз толкали, и не отправил мистера Дэвида в могилу или на виселицу. Отсюда все неприятности. «Отсюда это проклятое прошение!» Он хлопнул по бумаге, лежавшей у него на коленях. «В это затруднительное положение я попал из-за того, что во мне жили добрые чувства к вам. Я хотел бы знать, жива ли в вас совесть, и поможете ли вы мне выпутаться?» Несомненно, в его словах было много правды. Если Джемсу помочь уже нельзя то кому же, естественнее всего, должен я помочь, как не человеку, сидящему передо мной, который столько раз помогал мне и даже теперь подал пример кротости? Кроме того, я не только измучился, но и начал стыдиться своей вечной подозрительности и упорства. «Если вы назначите мне время и место, я буду готов сопровождать вашу светлость», — сказал я. Он пожал мне руку. «Я полагаю, у моих дочерей найдутся для вас кое-какие новости», — сказал он, отпуская меня. Я ушел очень довольный, что помирился с ним, но все же на душе у меня скребли кошки. И, кроме того, оглядываясь назад, я сомневался, не слишком ли я все-таки был покладист. Но, с другой стороны, этот человек годился мне в отцы, был прозорлив, занимал высокий пост и в час нужды — Протянул мне руку помощи. Настроение у меня поднялось, и я неплохо провел остаток вечера среди служителей закона. Без сомнения, общество было прекрасное, но, пожалуй, мы выпили слишком много пунша, потому что, хотя я и лег спать рано, мне до сих пор непонятно, каким образом я очутился в постели.